Глава тридцать Когда енни, Флориан и Хорст вернулись в каминный зал, остальные уже сидели с бокалами в руках. Слева от первого кресла теперь стоял столик с напитками из столовой. Все смотрели на них в таком ожидании, как будто они должны были пережить нечто выдающееся. — Все в порядке? — спросил Ника, обращаясь к Йенни и бросил при этом взгляд на Флориана. Намеренно или нет, сложно было сказать. — Да, все хорошо, и отопление снова в норме. Ника поднял стакан, примерно на два пальца, наполненный прозрачной жидкостью. Это могло быть водой, но, вероятнее всего, в стакане была водка. — Мы перенесли столик с напитками и позволили себе немного выпить вам бы тоже не помешало пропустить что-нибудь. — Да, угощайтесь, — поддержал его Давид. — Мы как раз хотели выпить за то, что еще живы и в состоянии поднять бокалы. Ждем только вас. Енни не питала особой страсти к алкоголю, но в нынешней ситуации, возможно, это и пошло бы ей на пользу. Она подошла к столу, И заметила краем глаза, что Юханес, очевидно, снова выбрал виски. Оставалось надеяться, что все не закончится, как в прошлый раз. Подле него сидела Эллин с бокалом шампанского. Ени тоже налила себе шампанского из откупоренной бутылки. Вино оказалось теплым, но е не предпочла его чему-то крепкому. Флориан налил водки. Хорст отказался. «Ну что ж...» Давид взял свой стакан, вероятно, тоже с водкой, и поднес к губам. Все, кроме Хорста, последовали его примеру. Ей не отметило, что шампанское комнатной температура действительно отвратно. Все происходящее казалось ей весьма причудливым. Запертые в пустующем отеле, с трупом за дверью, и изувеченной женщиной, лежащей рядом на матрасе. Они преспокойно выпивали, как в корпоративном отпуске. Впрочем, в случае Томаса, Анны, Флориана и ее самой это и был корпоративный отпуск. Ени не успела развить эту мысль. Эллин и Сандра одновременно вскрикнули, и она вздрогнула так, что разлила шампанское. Обернувшись, увидела, как Йоханнес медленно валится с кресла и падает на пол. При этом туловище его развернуло таким образом, что Йенни увидела лицо. Оно потемнело, глаза были широко раскрыты, за исключением крика и грохота, с которым Йоханнес ударился о пол, все произошло в зловещей тишине. Йенни вскочила и в пару прыжков оказалась рядом с упавшим. Ника подскочил почти одновременно. С ее последних курсов по оказанию первой помощи прошла целая вечность, но это не имело значения. Не особо раздумывая, не проверила пульс на запястье и... Ничего не ощутила. Попробовала сонную артерию, но и там не заметила биения. «Ничего», — вымолвила енни, и они с Ника перевернули его на спину. «Наверное, инфаркт. «Давай, ты делай массаж сердца, а я — искусственное дыхание!» Распорядилась она. Без уверенности, правильно ли это при инфаркте? Енни обхватила голову Йоханнеса, запрокинула и хотела уже прижать свои губы к носу, как вдруг ее схватили за плечо и рванули назад. «Нет!» — крикнул кто-то. Енни недоуменно оглянулась. Над ней стоял Давид, все еще удерживая ее за плечо. «Ты чего?» — вскинулась на него Йенни и попыталась высвободиться, но тот держал ее железной хваткой. «Посмотри на него!» Давид кивнул на Йоханнеса, чье лицо стало еще темнее и странно отекло. «Готов поспорить, это не инфаркт, а яд, очевидно, очень сильный и быстродействующий. «К нему ни в коем случае нельзя прикасаться!» «Но...» — начала Енни, еще не вполне соображая, что произошло. «Вот же срань!» — выдавил Флориан. Эллин всхлипывала и бормотала что-то нечленораздельное. «Но... как такое возможно?» — спросила над треснутым голосом Сандра. «Он же вот только что еще...» «Как я уже сказал, это может быть сильнодействующий яд!» — Давид указал на стакан, валявшийся чуть поодаль от Юханаса. Вокруг него растеклось темное мокрое пятно. «Вероятно, в виски!» «Это какое-то безумие!» — в ужасе проговорил Хорст. «И что теперь? Нужно что-то предпринять! Нельзя же просто так списать его...» Енни все еще пребывала в шоке от мысли, что могло произойти, если б Давид вовремя не удержал ее, и она прикоснулась ртом к лицу Юханаса. «Нет, нет, нет, я не могу это так оставить!» Ника снова проверил пульс, затем положил руки одну поверх другой Юханусу на грудь, выпрямился и начал делать массаж сердца. При этом он считал вслух. «Раз, два, три, четыре...» Пауза в три-четыре секунды. «Раз, два, три, четыре...» «Раз, два, три, четыре...» Остальные молча наблюдали за его действиями. Ника пыхтел от напряжения, но и не думал сдаваться. «Раз, два, три, четыре...» В конце концов, енни приложила палец к шее юханнаса сосредоточилась на пару мгновений, затем взглянула на Ника и покачала головой. Бессмысленно. Он мертв. Как в замедленной съемке, Ника отнял руки от груди мертвого и подался назад. «Не может быть!» — всхлипывала Эллин. Ну почему Йоханнес?» «А почему Томас? Почему Анна?» Вскинулся Флориан и приложил ладонь ко лбу. «Неужели ты не понимаешь, психопату без разницы, кто станет его следующей жертвой? Этот человек просто ненормален!» Он отступил на несколько шагов назад и оглядел присутствующих. «Не имеет значения сидеть нам всем вместе или порознь, и маньяк только что продемонстрировал нам это. Мы можем делать что угодно». И он все равно найдет способ нас убить. Неужели вы этого не поняли? В его голосе появились истерические нотки. Что правда, то правда, согласился Давид, причем на удивление сдержанно и тихо. На лице у него тоже был написан ужас. Нам, нам пока не стоит. У Сандра сорвался голос и она спрятала лицо в ладонях. «Но кто мог добавить яд в виски?» — спросила Эллин, уставившись на мертвого куратора. «Кто угодно!» — ответил Давид. «Бутылки все это время находились в столовой!» Элин покачала головой. «Но мы же почти все время были вместе! Нет только Тима, Матеса и Анники!» это мог сделать кто-то из них. Точно, кто-то из них. Глупости. Флориан нервно расхаживал по комнате. Очевидно, смерть Йоханнеса совершенно выбила его из колеи. Любой из нас и из них мог подсыпать что-то в бутылке. Давид подошел к столику, откупорил бутылку с виски и осторожно понюхал. «Разве только яд подсыпали не в бутылку, а в стакан? В таком случае это кто-то из нас!» Все стали потрясенно переглядываться, как если бы содеянное можно было прочесть по чьему-то лицу. «Точнее, кто-то из вас!» Поправил Флориан и посмотрел по очереди на Сандру, Ника, Эллин и Давида. «Меня, Ени и Хорста здесь вообще-то не было!» когда вы брали стаканы и разливали напитки. «Это мог быть любой, ты сам только что сказал», капризно как ребенок заявил Эллин. «Если ему и в самом деле подсыпали что-то в стакан», высказала свои мысли Енни, «это значило бы, что кто-то планировал отравить Йоханнеса, иначе зачем кому-то носить при себе яд?» Давид пожал плечами. Или кто-то планировал отравить кого-нибудь. И стакан йоханаса подвернулся удобнее. — У тебя были с ним какие-то разногласия из-за работы? Или я что-то путаю? — спросил Флориан у Сандры. Та посмотрела на него с недоумением. — Да, но... Господи! По-твоему, я отравила бы человека только потому, что он боится потерять из-за меня работу? — Надеюсь, ты это не всерьез. — Кроме того, — вмешался Давид, — тогда скорее у Яханеса был бы мотив отравить Сандру, или я ошибаюсь? — Никто из нас этого не делал, — проскулила Эллен. Щеки у нее влажно блестели. — Это были Матиас, Анника или Тима? — она учерла щеки. — Зачем кому-то вообще делать такое? И почему яд? Если это действительно был яд, заметил Хорст, стараясь не смотреть на мертвого, полагаю, никто из нас не обладает достаточными знаниями в медицине, чтобы с уверенностью определить причину смерти. С меня в любом случае хватит, заявил Флориан и быстрым шагом направился к двери. Ты куда? Крикнула ей ему вслед. Но в следующую секунду... Он уже скрылся в коридоре, так и не обернувшись. «Черт!» — выругалась Енни и оглядела остальных. «Сейчас нельзя терять самообладание. Если позволим себя разобщить, убийца будет куда проще». Давид шумно вздохнул. «Легко тебе говорить. А рецепт, как нам этого достичь, у тебя, конечно, тоже приготовлен?» «Нет, к сожалению». «Так я и думал». У меня стойкое ощущение, что все происходящее именно так и должно происходить. — Что ты имеешь в виду? То, что Флориан ушел? — В том числе! — уклончиво ответил Давид. Если он и хотел что-то уточнить, ему не дал этого сделать Флориан, который вернулся в этот самый момент. В правой руке он сжимал большой нож, в глазах застыла решимость. Что? «Ты задумал?» — спросила Сандра, не в силах отвести взгляд от длинного, сверкающего лезвия. «Хотите держаться вместе? Хорошо, не вопрос. А вот я сяду в самый дальний угол и не советую вам приближаться ко мне». «Флориан, это... Закрой рот!» — крикнул он на Йенни и выставил при этом нож, так что острие указывало на нее. Это и тебя касается. Здесь ты мне не начальница, ясно? Хорошо, хорошо. Давид примирительно вскинул руки. Мы тебя поняли. Отправляйся в свой угол. Он в твоем распоряжении. Только не надо помечать территорию, ладно? Вонь поднимется. Да и никому не хочется глазеть на твой отросток. Давид явно провоцировал Флориана. И я не злилась на него за это. Однако Флориан в ответ лишь сощурил глаза, после чего развернулся и принялся перетаскивать массивное кресло в дальнюю часть комнаты. Когда одно кресло оказалось на месте, он взялся за второе. Остальные наблюдали за его потугами. Наконец Флориан сдвинул кресло таким образом, чтобы получилась относительно удобная площадка. У меня такое чувство, что я умру здесь. Произнесла вдруг Эллен с таким спокойствием и ясностью, что у Ени холод пробежал по спине. При этом Эллен отстраненно смотрела на тлеющий огонь в камине. Мне кажется, еще многие из нас умрут, а из остальных сделают слепо слепоглухонемых зомби, Одного за другим. Мне так страшно. Она подняла глаза, и ей не вновь содрогнулась, заметив ее потухший взгляд. Элен встала, обошла тело Юханнеса и задержалась в дверях, также отстраненно глядя на труп. Мне не хочется оставаться с вами. Я боюсь вас. Элен «Это не лучшее начала Сандра, но та просто развернулась и вышла. «Хорошего мало», — сказал Ника и потер ладонью подбородок. От его прежнего мальчишеского задора не осталось и следа. «Да, но все до жути логично», — ответил Давид. «Кто бы ни стоял за этой вакханалией, мерзавец действует как лев во время охоты». Тот пытается разделить стадо, потому что в одиночку жертва слабее, чем в группе. И, по всей видимости, ему это удалось. «Ты тоже думаешь, это послужило поводом убить йоханнаса спросила Йенни. Она снова пришла к выводу, что ее собственные мысли перекликались с рассуждениями Давида. «Думаю, это послужило поводом убить кого-нибудь». Не знаю, действительно ли это был яд, и если да, то находился он в бутылке или только в стакане. Запаха нет, и я не горю желанием что-то пробовать. Как бы там ни было, факт остается фактом. Доверять нельзя больше никому. «И что это значит для тебя?» — поинтересовалась Сандра. «Я лично не хочу оставаться одна». «Для меня это даже хуже, чем находиться здесь, несмотря на подозрение, что кто-то из нас может оказаться убийцей!» Давид кивнул. «В конечном счете идея Флориана не так уж плоха, как я подумал поначалу. Нам лучше остаться здесь, но не сводить друг с друга глаз». «И, по-твоему, всем нужно вооружиться ножами, чтобы в случае чего друг друга перерезать?» резко спросила Ени. Несколько секунд Давид раздумывал над ответом и наконец сказал ⁇ Да! ⁇